Глава 2. Перья на ветру. Прошло несколько дней, и Марк так втянулся в жизнь гарнизона, как будто не знал никакой иной. Все римские крепости были построены примерно по одному образцу, и жизнь в них протекала тоже на один лад. Так что знакомство с любой, будь то построенный из камня лагерь претарианской гвардии, или крепость из обожженной глины на верхнем Ниле, или же здешняя крепость – Выски думнониев, где валы возводились из прессованного торфа, а знамя когорта и командиры размещались в глинобитных постройках, образующих прямоугольник вокруг двора, обнесенного колонадой. Означало знакомство со всеми римскими крепостями. Однако, немного погодя, Марк стал различать и те особенности, которые делали один гарнизон непохожим на остальные. И именно благодаря различиям и сходству Марк скоро почувствовал себя в выске как дома. Какой-то художник из давным-давно отбывшего гарнизона начертил остреем кинжалы на стене бани красивую дикую кошку, летящую в прыжке. А кто-то, менее одаренный, нацарапал весьма грубое изображение нелюбимого центуриона. О том, что это центурион, говорили виноградный жезл и знак пониже. На священном участке под навесом, где хранилось знамя, свела гнездо ласточка. Позади кладовой всегда стоял своеобразный непреодолимый запах. И еще, в одном углу двора кто-то из прежних командиров, соскучившись по южному теплу и краскам, посадил розовый куст в большом каменном кувшине для вина, и в гуще темной листвы уже краснели бутоны. Этот розовый куст вызвал у Марка ощущение преемственности, связи между ним и теми, кто был на границе до него и кто придет потом. Куст видно рос тут давно, он уже не помещался в кувшине, и Марк решил, что осенью прикажет высадить его в грунт. Он не сразу сошелся с остальными командирами. Хирург, который, судя по всему, жил здесь, как и квартирмейстер постоянно, был человек незлобивый, вполне довольный своей тихой заводью, лишь бы в ней водилась местная огненная вода. Зато квартирмейстер был личностью весьма несносной, сердитый, рыжеволосый субъект, которого обошли чином, и теперь он пыжился, желая показать, какая он важная персона. Луторий, командовавший единственным гарнизонным эскадроном докийских всадников, все отпущенное ему природой дружелюбия расходовал на лошадей а с людьми, включая и своих солдат, был замкнут и угрюм. Пятеро подчиненных Марку Центурионов были настолько старше и опытнее его, что сперва он не знал, как себя с ними вести. Не так-то легко, имея за плечами меньше года службы в рядах легиона, указать Центуриону Павлу, что его виноградная трость слишком часто гуляет по спинам рядовых, или втолковать Центуриону Гальбе, что каковы бы ни были порядки в других когортах, Центурион и Гальской не будут брать взяток со своих солдат за освобождение от тяжелых работ, пока он, Марк, командует когортой. В конце концов он справился с этим, и хотя сперва Гальба и Павел внутренне бесились и проклинали в разговорах между собой всяких молокососов, впоследствии, как ни странно, они совсем неплохо с ним ладили. А уж с помощником у Марка с первой минуты установилось деловое понимание, которое со временем переросло во взаимную симпатию. Сантурион друзил, как и большинство ему подобных, выбился в младшие командиры из рядовых. Он участвовал во многих сражениях и обладал собранным по крупицам жизненным опытом и запасом суровых советов. А Марк в то лето в последних особенно нуждался. День начинался за звуков трубы, игравшей на валу по будку, и кончался вечерней перекличкой часовых. А в середине шел сложный рисунок из парадов и тяжелых работ, дозоров, уборки конюшен и строевых учений с оружием. Приходилось Марку исполнять также и обязанности судьи. Случалось, кто-то из солдат обвинял местного жителя в том, что тот продал ему никчемную собаку. Бывало, Брит жаловался на то, что кто-то из гарнизона украл у него всю домашнюю птицу, или же Даки и Галы ссорились по довольно невразумительной причине, из-за какого-нибудь родового бога, о котором Марк слыхом не слыхивал. То был нелегкий труд, особенно на первых порах. И Марк был благодарен Центуриону Друзилу. Но солдатский труд у него был в крови, равно как и труд земледельца и трудиться он любил. А кроме того, иногда удавалось и поохотиться. Охота в этих краях была славная, как и обещал Хилларион. Всегдашним его спутником и проводником во время охоты был Брит, немногим старше его, охотник и торговец лошадьми по имени Крадок. Однажды утром, в конце лета, Марк, захватив охотничьи копья, вышел из крепости, чтобы, как повелось, зайти за Крадоком. Было очень рано, солнце еще не встало, и между холмами лежало белое море тумана. В такое утро запахи прибивает к низу. Марк принюхивался к сырому рассветному воздуху, как охотничья собака. Но обычного радостного подъема перед охотой он сегодня не испытывал, потому что был встревожен. Правда не очень, но все-таки настолько, чтобы тревога смогла отнять остроту удовольствия. В голове у него без конца вертелся ходивший по крепости слух. Последние два дня поговаривали, что в округе появился странствующий друид – Нет, нет, ни один человек не видел его собственными глазами, ничего определенного никто сказать не мог. И все же, пометуя предупреждение Хилариона, Марк постарался разузнать все, что мог. Расследование не дало, разумеется, ни малейших результатов. Но даже если все было неспроста, расследование и не могло дать результатов. От местных жителей, присягнувших на службу Риму, нечего было ждать. Если их симпатии принадлежат Риму, они ничего не будут знать сами. Если они верны племени, то ничего не скажут». Быть может, все это от начала до конца выдумка. Так, летучий слушок, какие проносятся время от времени, будто неизвестно откуда взявшийся порыв ветра. Но все равно, надо смотреть в оба и держать ухо востро, тем более, что третий год подряд будет плохой урожай. Об этом можно было судить по лицам мужчин и женщин, а также по небольшим хлебным полям, где колосся сморщились и высохли, а плохой урожай всегда сулит беду. Миновав форум и пробираясь между тесными скучными хижинами, Марк снова поразился тому, как мало сказалось здесь влияние Рима. Жители приспособили форум и базилику под рынок. Считанные единицы из числа мужчин отставили свои охотничьи копья и сделались римскими должностными лицами. Мелькали даже римские туники. На каждом шагу попадались винные ловчонки. Ремесленники мастерили разные вещицы, чтобы угодить гарнизону. Торговцы продавали солдатам собак, шкуры, овощи, бойцовых петухов. А дети бежали за солдатами и клянчили динарии. И все равно чувствовал, что в Искеду Мнониев Рим всего лишь новый побег, привитый к старому стволу, и привой еще не принялся. Марк достиг кучки строений. Они принадлежали крадоку. Свернул к жилой хижине, остановился перед входом и просвистел несколько тактов песенки, которая была сейчас в моде среди легионеров. Он всегда таким образом возвещал о своем приходе. Кожаная занавеска, служившая дверью, немедленно отодвинулась, однако вместо охотника показалась молоденькая женщина, державшая у бедра важного загорелого младенца. Она была высокая, как большинство местных женщин, и держалась как королева. Но главное, что заметил Марк, это выражение ее лица. Недоверчивая, настороженная, она словно опустила на глаза завесу, чтобы Марк не прочел ее взгляда. «Муж там, позади хижины, с упряжкой. Если командир обойдет дом, он его найдет», — сказала она и сразу же сделала шаг назад. Кожная занавеска упала и разделила их. Марк обошел хижину кругом. Услышав голос охотника и тихое лошадиное ржание, он двинулся в том направлении. Миновав поленницу и привязанного за ногу петуха, чьи яркие перья отливали металлическим блеском, выделяя его среди более тускло оперенных кур, Марк достиг хижины, выполнявшей назначение конюшни, и заглянул внутрь. Крадок обернулся и вежливо с ним поздоровался. Марк ответил на приветствие. Он к этому времени уже научился говорить по кельски и довольно бойко хотя и с ужасающим акцентом. Он смотрелся в сумрак за спиной крадока. «Я и не знал, что вас тут правят четверкой», — сказал он. «Мы не гнушаемся перенять кое-что у Рима. А тебе не доводилось видеть мою упряжку раньше?» Марк покачал головой. «Я даже не знал, что ты возница. Хотя, по правде говоря, я мог и догадаться, Бриты все возничие. Командир ошибается». Крадок провел рукой сверху вниз полоснящейся лошадиной шеи. «Бриты все так или иначе умеют править лошадьми, но не все возницы». Но ты, надо понимать, возничий». «Меня считают одним из лучших в моем племени», – со сдержанным достоинством ответил крадок. Марк шагнул внутрь. «Могу я посмотреть твоих лошадей?» – спросил он, и хозяин молча отступил в сторону, пропуская его. Лошади не были привязаны, они подошли к Марку и, как собаки, с любопытством обнюхали ему грудь и протянутые руки. «Четверка безупречно подобранных масть в масть черных жеребцов для колесницы». Марк вспомнил свою арабскую пряжку, на которой иногда ездил в Риме. Здешние были помельче, не выше 14 ладоней, как он прикинул на глаз. Более мохнатые, пожалуй, не по росту коренастые, но в своем роде совершенные. Кроткие, умные морды, нежные, как лепестки цветов, стоячие уши. Трепещущие ноздри, высланные изнутри ярко-красным. Грудь и задние ноги широкие и мощные. Марк поворачивался от одной к другой, по очереди лаская их, привычно проводя рукой вдоль их гибких тел, от гордой шеи, неспадающему хвосту. Еще живя в Риме, Марк одно время готовился к тому, чтобы стать возничим, в том смысле этого слова, как его понимал крадок. И сейчас Марка обуяло желание. Не сделаться обладателем этой упряжки, нет, он был не из тех, кто способен сказать «моё», не имея на это права. Ему захотелось вывести их на волю и впрячь в колесницу, ощутить дрожание днища под ногами, почувствовать, как оживают в руках поводья, как подчиняются его воле эти прекрасные горячие существа, и их воли сливаются в во одно. Ощущая нежные лошадиные губы у себя на плече, он повернулся к Крадоку. «Ты разрешишь мне испытать их?» «Они не продаются». «Если бы они и продавались, я все равно не смог бы их купить. Я попросил разрешения испытать их». «Командир тоже вознится». Во время прошлогодних Сатурналей Марка назначили состязаться на наемные упряжке со штабным командиром, лучшим возничем в легионе, и Марк состязание выиграл. «Я считаюсь лучшим в моем легионе», — ответил он. Крадока, видимо, не удовлетворил ответ. «Сомневаюсь, чтобы ты управился с моими черными сокровищами». «Не хочешь ли побиться об заклад?» – спросил Марк. Глаза его загорелись холодным блеском, губы тронула улыбка. «Побиться об заклад?» «Да, что я управлюсь твоими лошадьми. И так, чтобы ты остался доволен. Где? Выбирай сам». Марк отстегнул застежку, который был заколот на плече грубый плащ, и протянул ее на ладони. Красноватый сердолик слабо блеснул в плотьме. «Застежка против... Э, против одного из твоих охотничьих копий». «Если тебя это не устраивает, назови свою ставку. Крадок не взглянул на застежку. Он смотрел на Марка так, словно юный римлянин был конем, чей норов брит сейчас пытался оценить. Под этим хладнокровным испытующим взглядом Марк покраснел. Охотник заметил краску гнева, заметил, как римлянин с вызовом вздернул подбородок. Он скривил губы в еле заметной усмешке и, видимо, удовлетворенный осмотром, наконец сказал «Я согласен». «Когда мы устроим испытание?» – спросил Марк, возвращая застежку на место. «Завтра я гоню табун лошадей в дурин, но через 8 дней вернусь, вот тогда и устроим, а сейчас нам пора отправляться». «Хорошо», — ответил Марк и, хлопнув на прощание по блестящей конской шее, последовал за крадоком вон из конюшни. Они свистом подозвали ожидавших собак, взяли прислоненные к стене главного дома копья и скоро исчезли в чаще. Крадок отсутствовал дольше, чем собирался, и когда наконец наступил день испытания, урожай, Весьма, надо сказать, скудный. Выскиду у этой зимой многих подстерегал голод. Уже собрали. Подходя к назначенному месту встречи, широкой ровной поляне в излучине реки, Марк прикидывал, каким образом раздобыть зерна про запас. Крадок уже ждал его и вскинул руку в знак приветствия. Вспрыгнув на колесницу, он повернул коней и с грохотом помчал навстречу Марку, приминая папоротник. Солнце отбрызгивало от бронзовых бляшек на груди и лбах лошадей. Их длинные гривы и волосы возничего развивались на ветру. Марк стоял как вкопанный, хотя в животе у него все сжалось в комок. В последний миг возничий резко осадил лошадей, чуть не наехав на Марка. Тут же выскочил из колесницы и, пробежав под дышлу, остановился, балансируя на нем. «Ловкий фокус», – сказал Марк, с улыбкой подняв к нему лицо. «Я слыхал о нем, но ни разу не видал». Крадок засмеялся и, попятившись, занял свое место в колеснице. В тот момент, когда он разворачивался, Марк впрыгнул внутрь и встал рядом. Поводья и много раз сложенный кнут тут же перешли к нему. А крадок отодвинулся и встал сзади, на место копьеносца, держась рукой заплетенный борт. «Для начала держи его на тот ясень. Всему свое время», – отозвался Марк, – «пока я не готов». Лошади были запряжены на римский лад. Две средние привязаны к дышлу, две наружные – по стромками косям. Тут все было в порядке, зато с колесницей обстояло по-иному. До сих пор Марку приходилось управлять только римской боевой колесницей, что-то вроде раковины, рассчитанной на одного. Здешняя повозка, более громоздкая, хотя и довольно поворотливая, была открыта спереди, отчего казалось, будто стоишь прямо на лошадях. Ощущение непривычное. Чтобы управиться с колесницей и лошадьми, следовало сперва приспособиться к ним. Высоко держать тщательно разобранные поводья, как принято в Колизее, широко расставив ноги на перекрещенных планках днища, Марк тронул с места неровно перебирающих ногами коней. Вначале тихонько, приноравливаясь к ним, потом пустил их быстрее, перейдя с рыси на легкий галоп и направляя в то же время к высохшему ясеню, белевшему вдали. Не доезжая дерева, он по совету крадока завернул их и послал вдоль изогнутой линии дротиков, заранее воткнутых охотникам, так же, как Марк бывало проводил белых арабских скакунов между тренировочными столбиками на марсовом поле. Затем он перешел на голоб, ни разу не опозорив себя. Ни одна втулка колеса не задела земли. Он подверг лошадей всем испытаниям, заставив делать все, что только подсказывал ему хозяину пряжки. И наконец настал момент пустить их во весь опор. Они поскакали вдоль опушки, огибая ее по кривой в милю длиной. Этот миг для Марка всегда был переломным. Он будто переходил из одной жизни в другую. Так должно быть чувствовать себя стрела, вылетающая из лука. В прежней жизни было знойно и душно, а сейчас его обтекал, как вода, прохладный упругий ветер, мчащийся навстречу. Ветер прижимал к телу тонкую алую тунику, свистел в ушах, не перекрывая, однако, мягкого стука мелькающих копыт. Марк пригнулся ниже, ощущая, как днище колесницы дрожит и ходит ходуном у него под широко расставленными ногами. Как поводья оживают в его руках, как через поводья его воля передается мчащимся лошадям, и их отклик доходит назад к нему, и он сливается с ними в одно целое. Марк крикнул по-кельтски, понукая, подбадривая коней. «Вперед, красавцы! Вперед, мои храбрые!» Ваши кобылы будут гордиться вами. Слава вас будет переходить от дедов к внукам. Быстрее, быстрее, мои братья. Впервые он взмахнул кнутом. Кнут вылетел вперед, мелькнув, как черная молния у них над головами, но не касаясь их. Пронеслась мимо опушка леса. Папоротники раскидывались в стороны от летящих копыт и крутящихся колес. Вместе с упряжкой колесницей Марк превратился в комету, прочерчивающую яркий небосклон, в сокола, камнем падающего вниз на фоне солнца. Затем, повинуясь команде крадока, он резко взял поводья на себя, осаживая пряжку так, что лошади присели на задние ноги, остановившись на всем скаку. Ветер, свистевший в ушах, стих. Вокруг опять сомкнулся тяжкий зной. Наступила тишина. у марка ребело в глазах от дрожания накаленного солнцем воздуха. Еще не перестали крутиться колеса, как брит спрыгнул на землю и обошел лошадей спереди. После первого рывка они застыли на месте, и только бока их раздувались и опадали. Но и то не слишком. «Ну как?» Настойчиво спросил Марк, вытирая тыльной стороной ладони мокрый лоб. Крадок взглянул на него без тени улыбки. «Командир скоро станет настоящим возницей», — ответил он. Марк положил по воде и кнут, сошел вниз и встал рядом с охотником. «Такой превосходной упряжкой мне еще не доводилось править», — заметил он и провел рукой по выгнутой шее ближайшей лошади. «Ну что, выиграл я копье?» «Вернемся, выберешь сам». Крадок достал из-за пазухи корку сладкой лепешки и подставил свои ладони мягким бархатным лошадиным губам. Это четверка – сокровище моего сердца. Они ведут свой род из царских конюшин и ценов. Редко кому удавалось справиться с ними так хорошо, как удалось командиру. В голосе прозвучала непонятная нотка сожаления, для которого как будто не было оснований, но впоследствии Марку суждено было вспомнить про это. Они медленно тронулись в обратный путь, пустив лошадей прогулочным шагом, наслаждаясь летним вечером. «Они уже остыли, теперь им не вредно и постоять немного», — сказал крадок, пробившись сквозь городскую сутолоку и остановив упряжку у своего жилища. Он набросил поводья на головы коней и крикнул, повернувшись к темнеющему входу. Вингумара! принеси мои копья!» Кожаная занавеска отодвинулась, пуская внутрь душный воздух. Марк увидел посреди хижины красный огонь очага. Молодая жена, переворачивавшая в горячей залеп шиничные лепешки, которые пекла мужу на ужин, встала и растворилась где-то в темной глубине жилья. Несколько собак, лежавших на груди папоротника вокруг спящего, смуглокожего ребенка, выбежали навстречу хозяину и стали ласкаться, виляя хвостами. Младенец продолжал спать, посасывая палец. Женщина появилась снова и вынесла наружу связку копий, на отточенных наконечниках которых заплясали точно язычки пламени, оцветы вечернего солнца. «Мы с командиром побились об заклад», — объяснил крадок. «Его застежка против моего охотничьего копья. Командир выиграл и теперь пришел выбрать себе копье». С этими словами он взял из связки одно копье и оперся на него, как бы говоря всем своим видом. Любое, кроме этого. Остальные копья были сработаны превосходно. Идеально сбалансированные, смертоносные. Одни легкие, чтобы метать их, другие с широкими наконечниками для применения на близком расстоянии. Военные и охотничьи. Женщина подавала по очереди копья Марку. Он рассматривал их, пробовал и, наконец, выбрал. С узким зазубренным наконечником и поперечной пониже шейки. «Вот это!» – сказал он. «Его я возьму, когда мы с твоим мужем пойдем охотиться этой зимой на кабана». Марк улыбнулся ей, но она не улыбнулась в ответ, а лицо ее сохранило непроницаемое выражение, как и в первую их встречу. Она молча отступила назад, унося копье в хижину. Но Марк уже отвернулся, его интересовало то, другое копье. Он все время помнил о нем, пока делал свой выбор. Копье это выделяло среди остальных, как вождь выделяется среди телохранителей. Древка его потемнело от долгого употребления – Железный наконечник имел совершенную форму лаврового листа и был украшен необычным причудливым энергичным рисунком, напоминающим вихрящиеся водовороты в бурной реке. Вес наконечника уравновешивался шаром из бронзы с эмалью на конце древка, а узкое место у шейки охватывало кольцо из сизых перьев цапли. «Никогда таких не видел», — сказал Марк. «Оно боевое, не так ли?» Крадок погладил гладкое древко. «Это боевое копье моего отца», — ответил он. Он держал его в руке, умирая вон там, около нашего старого вала, где теперь крепостная стена. Гляди, на нем до сих пор метка. Его кровь. И кровь его врага. Он раздвинул перья и показал место, где на шейке древка чернело пятно. Чуть погодя, Марк шагал назад к преторианским воротам крепости, неся выигранное копье. При свете низкого заходящего солнца играли ребятишки и собаки. То и дело какая-нибудь женщина желала ему доброго вечера, стоя у входа в хижину. Картина казалась мирной и безмятежной, и все-таки Марка не покидала чувство тревоги, ощущение, что эта безмятежность – лишь тонкая пленка, но такая же непроницаемая, как завеса, какой прикрыты глаза юной Гвингумары. А под нею скрывается, дышит, живет что-то совсем другое. Опять ему вспомнилось предостережение Хилариона. Ибо он заметил, что кольцо из перьев на старом боевом копье недавно обновляли. Перья блестели ярким живым блеском. Вполне вероятно, что копье чистили и обновляли не один раз. Сын поддерживал его в порядке в память в отце. И все же интересно, подумалось вдруг Марку, во многих ли крытых соломой хижинах приводят в боевую готовность старые копья. Наконец, раздраженный, передернув плечами, он быстрее зашагал покруче к воротам. Он просто растит у себя в ушах поганки, как и предсказывал Хиларион. И всего-то из-за нескольких перьев. Однако и перышко может показать, куда дует ветер. Только бы удался урожай.